которые еще считались тогда большой редкостью, и свою белую залой. В ней стояли на одном конце бюст императора Александра Павловича и по обоим сторонам его мастерские, из военной из мрамора, два гренадера, лейб-гвардии Павловского полка. На другом конце залы возвышалась на пьедестале фарфоровая ваза, драгоценная столько по живописи и сюжету,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 В ней находились все творения о военном деле, которые могли только собрать до настоящего времени. Она составлялась по указаниям генерала Жумини. Жумини Генрих, 1779-1869, военный историограф и теоретик, автор многих трудов о походах Наполеона. Украшением дома было также высокое создание торвальцена изображавшая графиню Остермонт-Толстую в полулежачем положении. Мрамор в одежде ее казался сквозил, а в формах дышал жизнью. Торвальдсен Бертель, 1768-1844. Датский скульптор, упоминаемая автором скульптура, изображающая Остермонт-Толстую, находится в Эрмитаже. Мы...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 Лики мертвецов с соединевшими волосами, искривленный с бешенством проклятия или с улыбкой новой жизни на устах, а кругом снежная с тощим кустарником степь, подернутые вечерним полусумраком Ни одного звука на этом ледяном кладбище кроме стука от подков моей лошади пугливо ступающей между мертвецами, ни одной живой души кроме меня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 преклонных летах, он ходил и ездил по Петербургу с непокрытую головою в самые жестокие морозы, иногда с морковью в руке. Граф Остерман Толстой видал его изредка у себя. Помню, что в одной из этих посещений, вставшие из-за стола, хозяин дома позвал князя и бывшего тут же графа Милорадовича, тогдашнего генерал-губернатора Петербургского, в свою библиотеку.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 С иными сблизился в интересные эпохи десятых годов. Сергея Николаевича Глинку узнал я в 1812 году на Поклонной горе. Восторженным юношей слушал я, как он одушевлял народ московский к защите первопрестольного города. С братом его Федором Николаевичем познакомился я в колонии Гернгутеров в Селезе, во время перемирия 1813 года искрепил приязнь с ним около костров наших биваков Германии и Франции. Никогда не забуду уморительных, исполненных сарказмы и острот, рассказов и пародий поэта-партизана Дениса Васильевича Давыдова. Хлестнет иногда в кого арканом своей насмешки, и тот летит кувырком с коня своего. Этому также... Не надо было для бритья употреблять бритву, как говорили про другого известного остряка. Стоило только поводить языком своим. Часто слышал я его в городе Нимче, в Селезии, в садике одного из тамошних бюргеров, где собирался у дяди Дениса Васильевича и корпусного нашего коменданта Николая Николаевича Раевского, близкий к нему кружок. С азиатским обликом, с маленькими глазами, бросающими искры с черную, как смоль, бородой, из-под которой виден победоносец Георгий с брюшком, легко затянутым ремнем. Будто и теперь его в очи вижу и внимаю его остроумной беседе. как Кохочут генералы и прапорщики. Раевский в глубоком раздумии может быть, занесенный своими мыслями на какое-нибудь поле сражения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 Николай Николаевич никогда не суетился в своих распоряжениях. В самом пылу сражения отдавал приказания спокойно, толково, ясно, как будто был у себя дома, всегда расспрашивал исполнителя, так ли поняты его приказания, и если находил, что оно недостаточно понято, повторял его без сердца, называя всегда посылаемого адъютанта или ординарца-голубчиком, или другими ласковыми именами, он имел особый дар привязывать к себе подчиненных. Батюшкову пожал я первый и последний раз в братский руку в бедной избушке под Бриеном. В эту самую минуту грянула вестовая пушка. Известно военным того времени, что генерал Раевский, при котором он тогда находился адъютантом, не любил опаздывать на такие вызовы.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 за дворцовой трапезой, на которую приходила вся свита государя-императора, между прочим, граф Каподистрия и другие знаменитости того времени, сидел я почти каждый день рядом с Александром Ивановичем Данилевским-Михайловским, вступившим уже тогда на поприще военного писателя. Здесь же учился я многому из литературных бесед остроумного Жихарева, которого интересные мемуары – помещаются ныне в отечественных записках. Каподистрия Иоанн, 1776-1831, будучи греческим подданным, занимал должность второго стат секретаря по иностранным делам России 1815-1822, с 1827 года президент Греции. Михайловский, Данилевский, Александр Иванович, 1790-1848, генерал-лейтенант, военный историк. Жихарев Степан Петрович, 1788-1860, драматург, переводчик, мемуарист. Ложечников говорит о его записках «Современника». Отечественные записки, 1855. «Но ей еще нигде не успел видеть молодого Пушкина»,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 Кроме историка вашего покорного слуги, уже давно померли, и потому могу говорить о них свободно. Квартира моя в доме графа Остермана Толстого выходила на галерную. Я занимал в нижнем этаже две комнаты, но первую от входа уступил приехавшему на несколько дней до того времени, которое я описываю майору Денисевичу, служившему в штабе одной из дивизий, н корпуса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 все ли исправно на графской конюшне. Только что я ступил в комнату, и с передней вошли в нее три незнакомые лица. Один был очень молодой человек, худенький, небольшого роста, курчавый, с арабским профилем, во фраке. За ним выступали два молодца-красавца, кавалерийские гвардейские офицеры, погромыхивая своими шпорами и саблями.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 Я побледнел и затрясся от негодования, видя глупое и униженное положение, в которое поставил себя мой товарищ, хотя вся эта сцена была для меня загадкой. стацкий продолжал твердым голосом. «Я — русский дворянин, Пушкин. Это засвидетельствуют мои спутники, и потому вам не стыдно иметь будет со мною дело». «При имени Пушкина». Блеснула в голове моей мысль, что передо мною стоит молодой поэт, таланту которого уж сам Жуковский поклонялся, корефей всей образованной молодежи Петербурга. И я спешил спросить его, не Александра ли Сергеевича имею честь видеть перед собою. — Меня так зовут, — сказал он, улыбаясь. — Пушкину, — подумал я.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 Тогда я служил великому человеку. Обязан прибавить, что до смерти Пушкина и Денисевича я ни разу не проронил слова об этом происшествии. Были маленькие неприятности у Денисевича в театрах с военными. Вероятно, последствия этой истории, но они скоро кончились с тем, что мой майор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 каким он был благородным патриотом и таким, каким были люди того времени, даже в высшем кругу общества, волокитой, гулякой, буйным, самоуправным. Ложечников, по-видимому, имеет в виду Екатерину Вторую, которая признавала невиновность Волынского и беззаконие учиненной над ним казни. Что касается дозащиты Пушкина и Мтрядьяковского...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 Вспомните, что это было слишком за сто лет. Князья не считали для себя унизительную должность официального шута. Негодуйте сколько угодно на людей, поступавших так жестоко и так унижавших человечество. Но вместе с тем вините и время. Негодуйте, если хотите, и на самого писателя, что он был человек, как и вся раболепная толпа его окружавшая,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 потому что от меня требуют доказательств». Вот слова Ивана Васильевича Ступишина, лица весьма значительного в свое время и весьма замечательного, умершего девяностолетним старцем, если не ошибаюсь, в 1820 году. Когда Тредьяковский являлся со своими одами, то он всегда по приказанию Берона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 и который просил освидетельствовать отказался ли он писать дурацкие стихи на дурацкую свадьбу нет он все таки написал их и даже прочел встав со дра смерти свищи весна свищи красна восклицает он в жару пеетического восторга и наконец повершаает свое сказание такими достопамятными виршами здравствуешь женившись, дурак и дурка!» «Еще то-то и фигурка!» «Посмотрите, как Тредьяковский жалуется!» «Размышляя, — говорит он в рапорте Академии, о моем напрасном бесчестии и увечии, за дело ничего бы, раздумал поутру, избрав время, пасть в ноги к его высокогерцогской светлости и пожаловаться на его превосходительство. С сим намерением пришел я в покои к его высокогерцогской светлости поутру и ожидал времени припасть к его ногам. И в завершении графу Розумовскому тоже слезно припадает к ногам его. Если Пушкин приписывает духу времени и нравам народа, то в чем они совершенно не повинны, что никогда не могло быть для них потребностью, почему ж не сложить ему было на дух и нравы того времени жесткого поступка Волынского скропателем стихов, который сделался общим посмеянием. Разве это жестокое обращение, однажды совершенное тяжелей, не говорю больней,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 в своем историческом романе. Должен был. Мое дело было нарисовать верно картину эпохи, которую я взялся изобразить. Тредьяковский — драгоценная принадлежность ее. Без Тредьяковского картина была бы неполна. В группе фигур ее недоставало бы одного необходимого лица. Он нужен был для нее, как нужны были Шут Кульковский —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 Но и это доброе дело можно было легче сделать, не терзая нас тысячами стихов Теремахиды, счетом которых он так гордился, не играя с нами в пиетические жмурки на острове любви не работая 30 лет над переводом Барклаевой Аргениды. Теремахида 1766-й, ироническая пиима Тредьяковского, представляющее стихотворное переложение политико нравучительного романа французского писателя Фенелона «Похождение Телемака» 1699-й. «Аргенида» 1621-й, аллегорический роман английского поэта и сатирика Джона Барклая 1582-1621-й. Но и на добро... Наложена была, видно, тяжелая рука знаменитого труженика. Гексаметр не пришелся по духу и крови русской, несмотря на великие подвиги, совершенные в нем Гнедичем и Жуковским. По крайней мере, это мое убеждение. Николай Иванович Гнедич перевел гексаметром Илья Дугомера 1829, Василий Андреевич Жуковский и Одиссею 1839,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 Поставлен этот подвиг едва ли не в самую важную заслугу нашей современной критики. Как будто дело шло о восстановлении обиженной памяти, положим, Державина или Карамзина. Эта критика махнула еще далее. Нарочно для Василия Кирилловича изобрели новых исторических писателей, в сон которых его тотчас и поместили.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 хотя бы по литературе, в противном случае попрошу полного исторического и эстетического разбора всех сочинений его. Со всем уважением к памяти Пушкину скажу. Оправдание Берона почитаю непостижимую для меня обмолвка великого поэта. Несчастье быть немцем? Напротив, для всех, кто со времен царя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 и многих других. Поневоле должен высказать здесь довод, не раз высказанный. Отечество наше, занятое столько веков борьбою с дикими или неугомонными соседями, для того, чтобы приготовить и упрочить свою будущую великую оседлость в Европе, стоящая на грани Азии, позднее других западных стран, озарилось светом наук».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 Что заслужил Берон от народа? Не за то, что он был немец, назвали его время Бероновщиною. А народы всегда справедливы в названии эпох. Что касается до великого ума и великих талантов его, мы ждем их доказательств от истории. До сих пор мы их не знаем. Винюсь...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 «Только не Пушкину. Рассердился ли он за них?» — спросил меня мой приятель. «Я сам так думал, не получая от него долго никаких известий», — отвечал я. «Но Пушкин был не из тех себелюбивых чат века, которые свое «я» ставят выше истины. Это была высокая, благородная натура. Он понял, что мое негодование излилось,